Глава 52 «Соблаговолить и ответить на несколько вопросов, лорд Оттон Гемс». Скупо кивнув нам обоим, сразу перешел к делу королевский уполномоченный. Кеннет в ответ кивнул ему не менее сухо и величественно и сделал приглашающий жест в направлении библиотеки. Я мельком глянула на Ховарда, получила подтверждающий кивок и спокойно пошла следом. Дворецкий за всем присмотрит. А мне было очень интересно, что за вопросы господин Бонд собирается задать моему мужу и почему он так нарочито игнорирует меня. Итак, о чем вы хотели поговорить, сударь? Вот поразительно, как Кеннет умеет соединить в одной фразе вежливость и ледяную неприязнь. Впрочем, с Бонда весь негатив стёк, как с гуся вода. Он наверняка привык к высокородным подследственным. Профессионал, уважаю. Я хотел поговорить о вашем бывшем управляющем, лорд. Вы знали, что ваш служащий находится в родстве с господином Альфредом Томпсоном? Не может быть. Кеннет от изумления на долю секунды потерял свой холодно-вежливый вид, но быстро оправился и отрицательно помотал головой. У меня между лопатками зачесалось от любопытства. Кто такой этот Альфред? Судя по реакции мужа, он об этом Томпсоне? Или как там его слышал? А вот о радстве со своим управляющим точно не знал. Кажется, королевский уполномоченный пришел к тем же выводам. Удовлетворенно кивнув, он сделал пометку в каких-то своих бумагах. «Как здоровье вашей молочной матери?» Как бы между делом, продолжая больше смотреть в бумаге, чем на собеседника, поинтересовался Бонд. «Надеюсь, вы успели ей помочь?» «Успел», — коротко ответил Кеннет. Делиться подробностями он явно не собирался, но Бонду и этого хватило. Он почти незаметно усмехнулся и посмотрел, наконец, на меня. «Я ведь, кажется, предупреждал вас, сударыня. Сидите дома». «Занимайтесь мужем и не лезьте в неприятности». Я выразился непонятно. Положив руку на локоть вскинувшегося Кеннета, я мило улыбнулась королевскому уполномоченному. «А в чём дело, сударь? Разве я что-то нарушила? Вы меня в чем то обвиняете?» «Должен признать, вы способны обмануть многих, в том числе и моих служащих», — прищурился господин Бонд. «Однако не меня». «Что вы делали в поместье Оттон Только не надо сейчас уверять меня, что вы никогда там не бывали». «Не буду». Я не переставала улыбаться и даже не чувствовала себя при этом радужной идиоткой. Мне действительно нравилось, как ловко мы с Кеннетом все провернули. «Но разве это противозаконно? Сопровождать собственного супруга во время поездки в родовое имение? Кстати, это теперь мое имение». «Могу ездить туда, когда и сколько захочу». «Вы однажды доиграетесь, сударыня». Укоризненно покачал головой бонд, и его очки не менее укоризненно блеснули. «Лучше бы вы не мешали мне делать мою работу. Это может плохо кончиться». «Да оно и началось не слишком хорошо. Мне не удалось до конца избавиться от проказливого настроя. Только улыбаться перестало». «Кстати, сударь, а вы никогда не интересовались, как именно светит родовой артефакт Майборов?» «Очень рекомендую уточнить этот момент и почитать показания свидетелей, заметивших сияние в покоях моего мужа. Вам понравится?» Бонд на это лишь хмыкнул, но я была уверена, после того, как выйдет от нас, сразу же побежит выяснять. И про свет артефакта, и про то, что мы там с Селестиной наговорили» а еще я слышала одну очень занятную историю о двух артефактах зонтике и фонаре желтых ярких запоминающихся не то что ваш черный зонт такой в коридоре увидишь и даже внимания не обратишь а вот сочно желтый да еще и с ручкой напоминающий птичью голову и через несколько недель не забудешь мне нравится мой черный но ваш тонкий намек я уловил «Когда и где вы видели желтый зонт?» «Здесь?» «В день покушения, когда приехали с Селестиной из академии. Тогда тоже шел дождь». «Уф! Обычно я вытягиваю из свидетелей, и обвиняемых подробности, стараясь их запутать и заставить проговориться, а тут надо как-то ненавязчиво внушить следователю. Да, Бонд — уполномоченный Королевской канцелярии но, по сути, он следователь» только для аристократов, привыкшей к уверткам и кивокам. И тут я с зонтом и фонарём. И, главное, прямо обвинять Роберта нельзя, мне никто не поверит. Надо, чтобы Бонд сам до всего докопался. Хорошо. Есть еще что-то, чего вы не рассказали следствию? Вроде нет. Я глубоко вдохнула и медленно выдохнула, удерживая все это время кенота за локоть. Пока Бонду хватит и того, что мы уже рассказали. Пусть троет. Может, ему повезет даже больше, чем нам. Разве что, знаете, возле поместья мужа я ощутила знакомый запах. Он напомнил о недавнем нападении и попытке меня похитить. Бонд посмотрел на меня так, словно мечтал придушить. У него даже пальцы начали сжиматься. Но людей со слабой выдержкой в уполномоченные не берут, однако он все же чуть заметно вздрогнул, когда в библиотеку без стука ворвалась Селестина, а в дверях замаячило виноватое лицо Ховарда. Да уж, судя по целеустремленности во взгляде, остановить племянницу моего мужа можно было только оглушив пыльным мешком. «Оливия, на тебя напали? Пытались похитить кто?» Вбежав, девушка сразу вцепилась в одну из деревянных резных колонн, служивших и украшением, и страховкой от падения тяжелых набитых книгами шкафов. Сейчас одна из таких колонн страховала побледневшую Селестину. «Да, дорогая, извини, я в попыхах схватила твою накидку и выскочила за сладостями к чаю. Ради нужного эффекта можно чуточку и приврать. За шоколадными фигурками, которые мне так нравится выбирать самой, а на обратном пути на меня напали какие-то страшные незнакомцы». Напуганное лицо у меня вышло без всяких усилий, я действительно тогда переволновалась. Только благодаря господину Бонду им не удалось меня похитить. С благодарностью кивнув спасителю, с интересом наблюдающему за спектаклем, я и сама в уставилась на Селестину. Девчонка позеленела и села на вовремя подставленный кенотом стул. Ясно. Дуреха решила, что похитить собирались именно ее, чтобы она не выболтала нам секрета своих доброжелателей. Ведь именно об этом я и предупреждала, когда запугивала. Поэтому моя импровизация лишь усилила нужный эффект. Правда, я и сама, подслушивая разговор Роберта, в первую очередь подумала о Селестине, так что мы с ней обе еще те дурехи. Этого и следовало ожидать. С каким-то усталым удовлетворением завершил сцену господин Далтон. «Лорд Оттон Гемс, настоятельно рекомендую придержать двух этих шустрых особ дома под охраной и никаких авантюр. Мне и без вас работы хватает, а теперь разрешите откланяться». бонт ушел, а мы после того, как снова напоили Селестину полезным вином со специями, тоже поползли в спальню. Все равно, пока не дождемся новостей от Джонаса, предпринимать что-либо бесполезно. «Так почему бы не выспаться, наконец?»